Глава 2. Соленая вода и слезы щипали открытые глаза. Я разгребал воду руками и полягушачьи отталкивался ногами, поначалу мне казалось, что вокруг чернильная тьма. Потом я понял, что толща воды пронизана мутно-зеленым свечением, в котором колышутся аморфные тени, то ли поднятые со дна песок, то ли водоросли. Но зеленый сумрак быстро сменился полной темнотой. Я заплыл под пирс между двух из множества бетонных свай, на которые опирались деревянные стойки. Несколькими мгновениями позже уткнулся в еще одну сваю, покрытую балянусами, и начал подниматься по ней, пока не вынырнул на поверхность. Жадно хватая ртом воздух, который пах йодом и дегтем, солью и известью, я держался за шершавый бетон. Острые торцы известковых домиков балянусов так и норовили вонзиться мне в ладони, поэтому я стянул вниз рукава свитера, чтобы избежать порезов. Океан из последних сил катил волны, они даже не бились, о сваи, к берегу, и тем не менее все время пытался оттащить меня от сваи, за которую я ухватился. Чтобы удержаться, требовались силы, которые иссякали, да и намокший свитер весил не меньше тяжелого бронежилета. Океан разговаривал сам с собой, шепчась под настилом пирса, который стал для меня потолком. Над головой не слышалось ни криков, ни бегущих шагов. «Дневной свет?» Мутный и серый, как трюмная вода, просачивался в это пространство, скрытый от глаз тех, кто находился на пирсе. Над головой я видел уходящие в темноту толстые вертикальные стойки, связывающих в единую архитектурную конструкцию горизонтальные балки, продольные поперечные, подкосы и распорки. Верхний торец сваи, на которой стояла одна из стоек, находился менее чем в трех футах над моей головой. Цепляясь за сваю кроссовками, коленями и руками, я полез вверх постоянно соскальзывая, но все-таки поднимаясь. Болянусы плотно облепили бетон. Дюйм за дюймом я вытаскивал себя из воды, известковые домики трещали и разламывались, так что запах извести все усиливался. Не вызывало сомнений, что каждое мое телодвижение наносило катастрофический урон колонии болянусов, облюбовавших эту сваю. Я, конечно, сожалела содеянным, но очень уж не хотелось пойти ко дну под тяжестью одежды и упокоиться среди водорослей. На бетонной свае диаметром в 30 дюймов стояла деревянная 18-дюймовая стойка. Верхняя ее часть растворялась в тяноте под настилом. В стойку вбили стальные крюки, которые при монтаже пирса служили как опорами для рук и ног строителей, так и фиксаторами для страховочных веревок. Хватаясь за них, я забрался на верхний торец сваи. Точнее, на и выступ шириной в 6 дюймов вокруг деревянной стойки. Стоя на цыпочках, мокрый, дрожащий, я пытался найти светлую сторону ситуации, в которой оказался. Перл Шугарс, моя уже умершая бабушка по материнской линии, профессиональный игрок в покер, обожавшая быструю езду и сильно пьющая, всегда советовал мне искать светлую сторону в любой передряге. «Если ты позволишь мерзавцам увидеть, что ты встревожен», — говорила бабушка Шугарс, Они тебя сметут, сломают и завтра будут щеголять в твоих туфлях. Она ездила по всей стране, принимая участие в играх с высокими ставками, причем остальные игроки были мужчинами. Большинство из них не отличались безупречной репутацией, а некоторые просто могли убить. И хотя я понимал, что втолковала мне бабушка, ее дельный совет вызывал в моем воображении образы злобных крутых парней, вышагивающих в бабушкиных туфлях на высоких каблуках. И пока сердце замедляло свой бег, а дыхание восстанавливалось, я смог найти только одно светлое пятно. Если бы мне удалось дожить до старости с одним глазом, одной рукой, одной ногой, без единого волоса и с отъеденным носом, я, по крайней мере, не смог бы пожаловаться, что в моей жизни не доставало приключений. Скорее всего, туман и мутная вода и не позволили гиганту с бородой и двум его стрелкам увидеть, что я укрылся под пирсом. Они наверняка ожидали, что я поплыву к берегу, и теперь патрулировали его, оглядывая накатывающие волны в поисках одинокого пловца. С моего насеста я видел часть берега, но сомневался, чтобы кто-нибудь смог разглядеть меня в темноте под настилом. Между прочим, я осторожный молодой человек, если, конечно, не бросаюсь навстречу беде и не прыгаю с пирса. Вот и подумал, что поступлю правильно, если поднимусь повыше, в деревянную паутину балок, подкосов и распорок. И там, найдя уютное местечко, я мог бы посидеть или даже полежать, пока эти головорезы не пришли бы к выводу, что я утонул. И после того, как мерзавцы отправились бы в какой-нибудь грязный бар или курильню опиума, чтобы отпраздновать мою смерть, я бы преспокойно выбрался на берег и вернулся домой, где хач мыл лицо пурелом и ждал цунами. С крюка на крюк я поднимался по стойке. На первых десяти футах все они крепко сидели в дереве, Возможно, этому способствовала высокая влажность, от которой дерево разбухало. Но, продолжая подъем, я обнаружил, что несколько крюков подавались под рукой, словно с годами ссохшееся дерево ослабило хватку. Правда, мой вес они выдерживали, не вываливались из стойки. Наконец, один крюк все-таки вывалился под моей правой ногой. Ударился о бетонную сваю чуть ниже, потом плюхнулся в воду. Я не испытываю парализующего страха перед высотой или темнотой. До рождения мы проводим 9 месяцев в абсолютной темноте и забираемся на высочайшую вершину, когда умираем. По мере того, как день таял, а я подбирался ближе к настилу пирса, тени отвоевывали у света все новые территории. И они соединялись друг с другом, как черные плащи макбетовских колдуней, собравшихся вокруг костра. Поступив на работу к Хачу, я прочитал несколько томов шекспировских пьес, которые стояли на полках его библиотеки. Озибун Бун Знаменитый автор детективных романов, мой наставник и дорогой друг из Пика Мундо, порадовался бы, узнав, что я расширяю свой кругозор, приобретаю новые знания. В средней школе я не входил в число прилежных учеников. Да и о какой высокой успеваемости могла идти речь, когда остальные ученики сидели над Магбетом, меня бросали в озеро, прикованного к двум трупам. Или я висел на крюке в морозильной камере для мясных туш, рядом с улыбающимся японцем, ожидая пока четверо мужчин, неспособных внять голос у и вернуться, чтобы начать нас пытать, как и обещали. Или заходил в припаркованный дом на колесах кочующего серийного убийцы, который мог вернуться в любой момент, где наткнулся на двух злобных бойцовых псов, от которых мог защититься только шваброй да шестью банками теплой колы. Хорошо хоть что пенные струи шипучки напугали их до смерти. В школьные годы я всегда старался делать все, что учителя задавали на дом. Но если невинно убиенные взывают к справедливости или тебе снятся пророческие сны, жизнь начинает мешать учебе. Вот и теперь, когда от воды меня отделяли 20 футов, колдовские тени сомкнулись, и я уже не видел следующего крюка, вбитого в стойку над моей головой. Я замер, гадая, то ли продолжить подъем в кромешной тьме, то ли спуститься вниз на узкое бетонное кольцо. Запах креозота, которым пропитали дерево, чтобы оно не гнило, по мере подъема только усиливался. Я более не чувствовал ни запаха океана, ни запаха мокрого бетона, ни запаха собственного пота, только резкий аромат консерванта. И когда я решил, что осторожность, которой, как вы уже знаете, я всегда руководствуюсь, принимая решение, требует возвращения на бетонное кольцо, под пирсом вспыхнули огни. Прикрепленные к деревянным штырям лампы висели в пяти футах ниже меня и светили на воду. Их цепочка тянулась от одного конца пирса до другого. Я не мог, припомните, освещалась ли вода под пирсом в другие вечера. То есть лампы могли включаться автоматически каждый вечер. А если эти лампы повесили на случай чрезвычайной ситуации, к примеру, кто-то упал в воду, тогда, возможно, какой-то ответственный гражданин увидел, как я лечу с пирса и сообщил властям. Но, скорее всего, гигант с крошечной бородкой и его рожеголовый киллеры знали, где найти выключатель. И потому, заметив, что я уплываю под пирс, не стали патрулировать пляж, высматривая среди волн одинокого пловца. Зависнув на стойке, еще не решив спускаться мне к воде или подниматься к настилу, я услышал, как в отдалении вроде бы запустили бензиновую пилу. Но потом понял, что звуки эти издает навесной лодочный мотор. А уж через 10 или 15 секунд в этом отпали последние сомнения. Кто-то плыл на моторной лодке. Склоняя голову вправо-влево, я выглядывал из-за стойки, пытаясь понять, откуда доносятся эти звуки. Но они эхом отражались от стойки и балок, продольных и поперечных, и мне потребовалось полминуты, чтобы сообразить, что лодка медленно продвигается от дальнего конца пирса к берегу. Я посмотрел на запад, но лодку не разглядел. Она могла плыть и по открытой воде вдоль пирса и между сваями. Хотя лампы светили вниз, свет отражался от воды. Мерцающие с полохи освещали и стойки, и балки, и практически все пространство донастило. И в этом мерцающем свете разглядеть меня не составляло труда, а потом расстрелять, как мишень в тире. Если бы я начал спускаться, то навстречу смерти. С учетом событий последних двух лет я готов к смерти, когда настанет мой час, не боюсь встречи с ней. Но если самоубийство обрекает душу на вечные муки, тогда мне никогда не увидеть ушедшую от меня девушку, И я не могу поставить под удар нашего соединения. А кроме того, я подозревал, что Анна Мария попала в беду и что-то позвало меня в Магик Бич отчасти для того, чтобы помочь ей. Я начал подниматься еще быстрее, чем раньше, надеясь найти пересечение балок или нишу между балками, подкосами, распорками, которые мог бы укрыться не только от отблесков, но и от лучей-фонарей, если мои преследователи захватили их с собой. Хотя я не боялся высоты, мне без труда удалось бы составить практически бесконечный список мест, где я предпочел бы оказаться вместо того, чтобы висеть на стойке, подпирающий пирс, более всего напоминая кота, загнанного на дерево волками. Конечно, мне следовало полагать себя счастливчиком, поскольку снизу на стойку не напрыгивали злобные бойцовые псы. Но с другой стороны, для самообороны я не прихватил с собой ни швабры, ни шести банок теплой колы.